Заключение. Вот и закончилась наша книга, дорогие слушательницы. Мы надеемся, что смогли помочь вам стать увереннее в себе, обаятельнее, счастливее. Верим, что вы еще больше полюбили себя и свое тело. Надеемся, что ваша личная жизнь станет ярче и счастливее. Вы стали для нас родными. Мы желаем, чтобы вы действовали. Ведь знания, которые вы получили, могут принести вам пользу только тогда, когда вы их применяете. У вас обязательно все получится. Загадайте прямо сейчас желание. Подумайте, чего вам не хватает для его осуществления, каких навыков и знаний. Вы найдете их внутри вас. Вы знаете ответы на все вопросы. А мы помогаем услышать ваш внутренний голос. Мы в вас верим, мы вас очень любим. С нетерпением будем ждать встречи с вами на семинарах и онлайн-курсах. Нас можно найти на YouTube-канале Академии Любви Лебедевых. Там очень много полезной информации. Если вы хотите задать нам вопрос по книге, подписывайтесь на наш профиль в Instagram. Екатерина Лебедева пять. Пишите в директ, делитесь впечатлениями о нашей аудиокниге, спрашивайте, мы обязательно вам ответим. А еще мы хотим сделать вам подарок – видеоурок, который мы подготовили специально для слушательниц нашей книги. Чтобы получить его, просто отправьте письмо с темой «Книга сестер Лебедевых» на электронный адрес пять. Екатерина Лебедева 5, Собачка mail.ru. Также пишите на почту свои вопросы, пожелания, и мы с удовольствием вам ответим. Заходите к нам на сайт academylove5.ru. Смотрите расписание ближайших программ. Вас ждет еще много интересного. Наши программы: Секреты собственного наслаждения. Первая ступень. Секреты сексуального влечения – вторая ступень. Секреты эффективного обольщения – третья ступень. Секреты семейного счастья – четвертая ступень. БДСМ для чайников – пятая ступень. Если вы не знаете, какая программа в данный момент нужна именно вам, пишите, спрашивайте, мы обязательно вас сориентируем. С любовью, с любовью. Ваши сестры Лебедевы.